«Вы ведь доверяете людям, не правда ли?» Полюбопытствовала Кэтлин. «Нет, не доверяю. Особенно детям. Но если не подвергать детей искушениям, они будут меньше шалить. Мне вовсе не хочется взорваться в подвале дворца». Братья Ангели вошли в комнату. Ван Эйфен обернулся. Оба были переодеты полицейскими. Ромеро Ангеле был в форме инспектора, а его брат — в форме сержанта. Ван Эффен критически оглядел вошедших. «Из вас получился прекрасный инспектор, мистер Ангеле. Форма вам определенно идет. Ваш брат также неплохо выглядит в этой форме, за исключением одной мелочи». Он на десять дюймов короче, чем положено полицейскому. У него короткие ноги и длинное туловище, — успокоил ван Эффена Ангеле. Когда Леонардо сидит, то выглядит не ниже других. Он сядет за руль патрульной машины. — Вы меня удивляете. Вы действительно достали патрульную машину? — Не совсем. Она у нас только выглядит. как полицейская достать ее было не очень трудно ангели посмотрел на часы машина должна быть на месте через двадцать минут должна быть ну конечно у нас есть друзья и мы с ними договорились ёб не будешь ли ты так добр упаковать снаряжение леонардо показал на два серых металлических ящика которые стояли поблизости «Значит, вы просто подъедете и войдете внутрь?» — спросил Ван Эфен. «Мы стараемся ничего не усложнять». «Естественно. Вы просто войдете в Королевский дворец». «Да, просто войдем». Ангелия указал на два металлических ящика, куда Йооп загружал оборудование. «Войдем с этими двумя ящиками». Да, конечно. А как вы объясните содержимое ящиков, как электронное оборудование для обнаружения взрывчатки?